6 августа ⁇ Издан первый учебник Эсперанта в 1887 году. Новое Эсперанта 6 августа 1887 года польский врач-идеалист и мечтатель Замен опубликовал свой учебник по Эсперанту свод правил или ксем несложного международного языка, построенного на латинских корнях и формальной логике. С тех пор тысячи единомышленников и последователей первого эсперантиста пытались внедрить искусственный язык в качестве главного инструмента межнационального общения. Переводили на эсперанто мировую классику, и эстрадные хиты, проводили конференции и съезды, Но их прекрасный вымышленный вокабуляр оставался для большей части человечества экзотической причудой. Между тем язык межнационального общения, как оно всегда и бывает, нарос снизу. Возникла новая эсперанто, в которое каждая из наций внесла посильный вклад. Международный язык, понятный в любой части земшара, действительно существует, но сформировал его не заменгов – а сама жизнь. Мы попытаемся сегодня представить читателю лишь малую талику его словарного состава, а почему интернациональными стали именно эти слова, судить будущим социологам и психологам. Но именно этими словами можно объясниться с африканским пигмеем, австралийским аборигеном и антарктическим пингвином. Арбайтон немецкий Принудительный, безрадостный труд, никого не делающий свободным. Бакс. Американский. Универсальная денежная единица – символ преуспеяния и бездуховности. С количеством арбайтан никак не связан. Водка. Русский. Русская национальная идея. Универсальный смазочный материал, быстрейший способ установления контактов, причина гибели и процветания большинства русских талантов и организаций. Газ интернациональный. Топливо, иногда заменяющее национальный дух, основа суверенитета. Гастарбайтер немецкий. Дешевая, приезжая рапсила, напоминающая Европе о ее исторической вине перед слаборазвитыми странами. Джихад. Арабский. Священная война против чужих национальных идей, в особенности против фастфуда. Допинг. Английский. Разновидность дракс. Способ превратить Олимпиаду из спортивного праздника в непрерывный скандал. Дракс, американский. Химические средства для расширения сознания. В сочетании с сексом и рок-н-роллом были способом показать буржуазным ценностям фак. Интернет, интернациональный. «Универсальная замена секса, дракса и рок-н-ролла, главный враг джихада, наследник спутника, предтеча нанотехнологий, родина медведа и приведа, альтернатива суши и фастфуда, прибежище фашиста и террориста, последняя надежда прессы в случае полного суверенитета». «Караоке. Японский». Способ почувствовать себя поп-звездой не имеет для этого никаких данных. Мафия. Итальянский. Итальянская национальная идея. Крепкая здоровая семья – основа консервативного общества. Попытка внедрить здоровые семейные ценности в другие государства часто сталкивается с непониманием и завистью, но почти всегда побеждает». Медвед. Русский подонковский. Русская национальная идея. Внезапно появляющийся добрый вестник, говорящий остальному миру «привет». Нанотехнологии. Русский. Русская национальная идея. Идеальный предлог для инвестиций. Вещь, которую никто не видит и которая стоит очень дорого. Так новое платье короля в сказке Андерсона было явно пошито с помощью нанотехнологий. «Окей» — американский. Универсальное словосочетание, изначально обозначавшее полный порядок, но со временем расширившееся до бесконечности. В зависимости от контекста способно выражать восторг, недоверие, угрозу, вопрос, утверждение и американскую национальную идею. «Олимпиада» — греческий. Реклама принимающей страны в форме спортивного праздника. С 2007 по 2014 год. Русская национальная идея. Парламент. Английский. Британская национальная идея. В России альтернатива сексу. Способ делать карьеру, имя, деньги и так далее. Перестройка. Советский. Русская национальная идея. Выступает способом спасти отечество, когда уже не помогают нанотехнологии, спутник, олимпиада и водка. Превед. Русский подонковский. Русская национальная идея. Внезапная благая весть, озвучиваемая медведом. Содержание приведа меняется в зависимости от эпохи. Это могут быть нанотехнологии, но может быть и фак. Пресса. Французский. Группа людей, информирующих мир о новостях на Западе и виноватых во всем в России. Рок-н-ролл. Американский. Очень громкое караоке с элементами социального протеста. Санта-Клаус. Западный. Евроамериканский аналог медведа. Разница в том, что Санта-Клаус приходит раз в год, а медвед когда захочет. Саммит. Английский. Способ для глав государств продемонстрировать нерушимые личные отношения на фоне нарастающих межгосударственных противоречий. Секс. Английский, американский. Способ сделать человека, карьеру, сюжет, брак, развод, скандал, стихотворение, песню, рок-н-ролл. Мужчина вспоминает о сексе каждые 10 минут, а женщина не забывает вообще никогда. Спутник советский. Русская национальная идея доказала всему миру, что жизнь есть не только в космосе, но и в СССР. Чтобы доказать это применительно к России, сегодня приходится прибегать к нанотехнологиям. Суверенитет интернациональный заменяет вообще любую нацидею. Супермаркет. Интернациональный. Большой дорогой магазин, выстроенный на месте большого дешевого рынка. Супермен. Американский. Тот, кто может себе позволить закупаться в супермаркете. Еще умеет летать, но это вторично. Летать умеет и спутник. Суши. Японский. Японская национальная идея. Местный фастфуд. По слухам, способствует сексу и приводит к харакире. Террор. Интернациональный. Один из способов осуществления джихада. В России пропагандой террора является любое несовпадение ваших взглядов с правильными. Твикс. Американский. Лучший способ занять неловкую паузу, возникающую в сексе, арбайтен или рок-н-ролле. Фак. Интернациональный. Не путать с сексом. Антоним – окей. Фастфуд. Американский. Метрополитический. Американская национальная идея. Непривычные люди забалдевают от нее, как отводки, примерно с теми же последствиями. Фашист. Итальянский. Человек, почему-либо не разделяющий ваших убеждений. Удобная обзывалка против всех, включая антифашистов. Харакири японской. Японская национальная идея. То, что хочется сделать себе и другим, когда слушаешь слишком много караоке.